Глава 1. Есть в ежедневном замыкающемся кругу времени, в бесконечной цепи светлых и тёмных часов, один самый смутный и неопределённый, неуловимая грань ночи и дня. Перед самым рассветом есть час, когда пришло уже утро, но ещё ночь. Нет ничего таинственнее и непонятнее Загадочнее и темнее этого странного перехода ночи в день. Пришло утро, но ещё ночь. Утро как бы погружено в разлитую кругом ночь, как бы плавает в ночи. В этот час, который длится, может быть, всего лишь ничтожнейшую долю секунды, всё, все предметы и лица имеют как бы два различных существования. или одно раздвоенное бытие, ночное и дневное, в утре и в ночи. В этот час время становится зыбким и как бы представляет собой резину, грозящую провалом. Надёжный покров времени как бы расползается по нитям, разлезается. Невыразимость скорбной и необычайной таинственности этого часа пугает всё, как и утро, погружено в ночь, которая выступает и обозначается за каждой полосой полусвета. В этот час, когда всё зыбко, неясно и неустойчиво, нет теней в обычном смысле этого слова, тёмных отражений освещённых предметов, отбрасываемых на землю. Но всё представляется как бы тенью, всё имеет свою ночную сторону. Это Самый скорбный и мистический час, час провала времени, разодранья его ненадежного покрова, час обнажения ночной бездны, над которой вознёсся дневной мир, час ночи и дня. Такой час переживает душа во время чтения или созерцания трагедии о Гамлете, принце датском. В такой час бывает погружена душа зрителя или читателя, ибо сама трагедия означена этим часом сходна с ним. У них одна душа. Самая непонятная и загадочная трагедия, необъяснимая и таинственная в самой сущности своей, которая навеки останется неуловимой. Она может в минуты, когда душа настроена на высокий лирический лад, отпечатлеться неизгладимым образом, оставить по себе неуловимый, но вечно действующий след. Раз и новике ранить сердце с неизведанной дотоле болью очарования. Но этот образ нельзя уложить в слова. Это мука глубинная и интимнейшая рана души. И её боль, боль неизречённая, неисглаголенная, несказанное. Поистине, она напоминает предрассветный час. Вся она, хоть и видимая и осязаемая, слышимая, погружена в какую-то ночь. Всё в ней расплывается, двоится. Всё в ней имеет два смысла: один видимый и простой, другой необычный и глубокий. В ней за каждым словом и положением открывается как бы провал. Нащупывается, ощущается такая беспредельная и пугающая, может быть, последняя глубина, которую знает только ночь, когда с бездны сорваны все покровы. Трагедия проходит на такой глубине человеческих душ, что нельзя отделаться от головокружения при переживании её бездны. Необычная, не похожая ни на какую другую трагедию, она лишена самого, казалось бы, необходимого и главного драматического действия. Бездейственная трагедия. Если принять школьное определение, к сожалению, не одни только школьные трагедии, как изображение борьбы героя внешней или внутренней Придётся Гамлета как трагедию без борьбы, той и другой как трагедию бездейственную из этой категории выбросить. Но подлинно ли в этом заключается трагедия? Гамлет коснулся последних глубин трагизма. Трагическое, как таковое, вытекает из самых основ человеческого бытия. оно заложено в основании нашей жизни, взращено в корнях наших дней. Самый факт человеческого бытия, его рождение, его данная ему жизнь, его отдельное существование, оторванность от всего, отединённость и одиночество во вселенной, заброшенность из мира неведомого в мир ведомый. И постоянно отсюда брызгающая его отдалённость двум мирам трагичен. Если трагедия вообще является высшей формой художественного творчества, то Гамлет высшая из высших. Это трагедия трагедий. Это не простая восточная пышность выражения. Это имеет вполне определённый смысл. Именно трагедия трагедий. В ней уловлено то, что в трагедии составляет трагедию. Самое начало трагическое, самая сущность трагедии, её идея, её тон, то, что обычную драму превращает в трагедию, то, что есть общего у всех трагедий, та трагическая бездна и те законы трагического, на которых все они построены. Эта трагическая бездна, которая ощущается за каждым словом, придаёт всей пьесе свой смысл. И не потому ли, что она трагедия трагедий, нет в ней того, что необходимо должно быть во всякой трагедии. Бездейственность. Каждое положение, каждый её эпизод есть тема для отдельной трагедии. Каждое лицо может стать героем особой трагедии. Её можно расчленить на столько отдельных трагедий, сколько есть в ней отдельных действующих лиц или даже больше, сколько есть в ней отдельных интриг, ибо некоторые лица могут быть героями нескольких трагедий. Но эти отдельные трагедии не разработаны, а только намечены, даны в намёках, не расчленены а соединены вместе, причем обернуты друг к другу какой-то общей всем им стороной. Так что соединение их дает трагедию трагедий, где условлена их общая сторона. Трагедия всякая в конце концов необъяснима. Тем более трагедия трагедий, где в основу положено само трагическое. Каждое зерно этого трагического, а разработанное в драму, даёт отдельную трагедию, в которой вся драма может быть объяснена бесчисленным количеством способов. Но в результате все объяснения, разлагающие драму, дойдут до неразложимого зерна трагического, которое и обратило простую драму в трагедию. Вот в Гамлете этих драм, возвращённых из трагических юрен, несколько. Отсюда её видимая путаница и нестройность, гетерономия и обращена они все к какому-то центру, к внутреннему фокусу пьесы. Все одной трагической своей стороной, то есть последней неразложимой, необъяснимой своей стороной. Вот почему Всё, что здесь происходит, имеет свой определённый смысл. Но всё это погружено в ночь. Рядом с внешней, реальной драмой разбивается другая, углублённая внутренняя драма, которая протекает в молчании. Первая внешняя, в словах, и для которой внешняя драма служит как бы рамками, За внешним, слышимым диалогом ощущается внутренний молчаливый. Действие раздваивается, и всюду ощущается чудодейственное влияние таинственных сил. Чувствуется, что то, что происходит на сцене, есть часть только проекции и отражения иных событий, которые происходят за кулисами. Действие происходит в двух мирах одновременно. Здесь, во временном, видимом мире, где всё движется как тень, как отражение, и в ином мире, где определяются и направляются здешние дела и события. Трагедия происходит на самой грани отделяющей тот мир от этого. Её действия придвинута к самой грани здешнего существования предел его кладбищность пьесы, смерть, убийство, самоубийство, могильность она разыгрывается на пороге двух миров и действия её не только придвинуты к краю здешнего мира, но часто переступают по ту сторону его по ту сторону загробная в пьесе И эта грань двух миров заложена на такой глубине действия трагедии и душ её героев, что сливается с той трагической бездной, которая и есть последняя глубина Гамлета. Вся трагедия движется вне следимым, в, в какой-то иной реальности, вневременной, внепространственной. Покров времени порван в ней. боль раны обнажена. И вся она, точно завеса, точно покров тонкий и трепещущий, сотканной из боли и страсти, тоски и страдания, наброшенной на последнюю тайну. Отсюда та таинственность или непонятность, путаница событий, что тоже, которой окутано каждое слово и движение. которая заставляет по-иному звучать простые речи и которая придает такое неотразимое очарование всей пьесе. В ней чувствуются таинственные и невидимые лучи иных миров. Невидимые нити протянутся оттуда, связывающие, сковывающие и привязывающие каждый поступок, каждую мысль. Темные лучи потусторонние нити заполняют всю пьесу, освещают её мистическим светом, идущим из неведомого источника, и вся трагедия означена чёрным цветом. Что такое чистый чёрный цвет? Это предел, грань цвета, смесь всех цветов и отсутствие цвета, переход его за грань, провал в потустороннее. Чёрный цвет, который есть земное выражение отсутствия цвета, перехода всех цветов в их слиянии за грань, дыра потустороннее символизирует эту пьесу, где слияние всех цветов человеческой жизни даёт отсутствие земного цвета. Его отрицание, трагедия переходит за грань жизни и обращаясь в потустороннее остается на земле черным. Трагедия построена на самой тайне, без дни ночи. Это как бы внешняя трагедия, за которой скрывается трагедия внутренняя, как бы трагедия масок, за которой нащупывается трагедия душ. События нарастают и совершаются по законам, которые не здесь, на сцене, а там. за кулисами их логика там они приходят оттуда здесь они непонятны здесь они не имеют корней причин событий корни их и причины заложены не здесь ни в характерах героев ни в логике необходимости хода событий чёрт возьми тут есть что-то сверхъестественное если бы только философия могла до этого докопаться говорит Гамлет. И всякий читатель, как Горацио, скажет о пьесе: "О, день и ночь! Вот это чудеса!" И на этом построена вся пьеса. Горацио, который сам не действует, но созерцает всю эту трагедию, который стоит не в ней, но в ней её. Так говорит обо всех этих событиях прибывшему к развязке Фртинбрасу. Какова печали не бывало и это здесь. Это несчастье, трагедия и чудеса. И дальше я всенародно расскажу про всё, случившееся. Расскажу о страшных, кровавых и бежалостных делах. И всё в впечатлении от трагедии можно передать этим в безумном и безумно исступлённом выкриком Гамлета: О, wonderful! Гамлет, умудрённый смертью, которой уже ей отдан, он уже убит. Завещает Гарацу жить. Поведай про жизнь мою и затем, завещая передать Фортинбрасу его повесть, говорит: Скажи ему, как произошло и что к чему дальнейшее молчание. Гамлет, уже умерший, Аэм Дид, уже стоящий в могиле, знает все, он мог бы рассказать. И вот он ясно намечает эти два смысла трагедии. Один – это внешняя повесть трагедии, которую с большими или меньшими подробностями должен рассказать Гарацио. Он ничего не знает. Он созерцатель только трагедии. Он расскажет её фабулу, её события. И так трагедия как бы не заканчивается вовсе. В конце она как бы замыкает круг, возвращаясь снова ко всему тому, что сейчас только прошло перед зрителем на сцене. только на этот раз уже в рассказе, но только в пересказе её фабулы. Круг замкнут. Непонятная трагедия, заполненная нагромождением непонятных и неестественных событий, кровавых и так далее, так и останется непонятной в рассказе Гарацу. А её второй смысл который мог бы рассказать уже умерший Гамлет, ибо в его душе совершилось всё это, этот второй смысл не рассказан, не дан в пьесе, унесён в могилу. Что это за второй смысл пьесы, который унесён Гамлетом в могилу и который открылся и ему только тогда, когда он стоял уже в могиле? что рассказал бы Гамлет, если бы он имел время нам, бледным и дрожащим зрителям трагической катастрофы. Трагедия в его посмертных словах явно распадается на две части. Одна это сама трагедия, её слова, слова слова, её рассказ Гарацио. И другая это остальное что есть молчание. Что же остальное? Что есть молчание? В этом всё. Этот второй смысл трагедии это остальное, то, что в пьесе не рассказано, то, что в пьесе не дано, а возникает из неё, что бы это ни было, то есть в чём бы ни заключалась его сущность, ясно, что Одно одно может объяснить неестественный рассказ гороцу первую часть трагедии её слова слово слова это остальное есть тот корень пусть и иррациональный смысл этого остального конечно нельзя раскрыть в идеях в логических понятиях он потусторонен он за могильный остальное молчание который разрешает уравнение. Понять трагедию Шекспира, рассказ Горацио, можно только подставив под её слова слово слова слова остальное молчание. Этот второй смысл, как я уже сказал, не дан в пьесе, не рассказан в ней. Трагедия замыкается в круг, переходя в рассказ Горацио. Между тем он необходим для разрешения проблемы трагедии, для понимания ее рассказа. И вот этот второй смысл все же дан в пьесе. Он заключается в самой трагедии, как корень уравнения, дан в уравнении. Существует в нем даже если он иррационален, то есть невыразим и не существует сам по себе вне уравнения. но в нём он дан. Этот смысл дан в самой трагедии или вернее существует в ней в ходе её действия, в её тоне, в её словах. Вот почему она движется всё время в молчании. Это подпочвенная основа её трагический источник. Вот почему в дальнейших строках навеянных глубоким ощущением этого второго смысла трагедии, не будет прямо о нем сказано ни слова. Надо только нащупать его в самой пьесе, нащупать ее подпочвенные трагические источники и только. Можно, конечно, и прямо говорить об этом в втором смысле, но это уже тема особая. требующее особого подхода. Тема, как сказать, мистическое потустороннее, как и сам смысл метафизическое, допускающее к себе только отношения религиозные и выходящие за пределы художественного восприятия трагедии. Здесь же нас занимает этот второй смысл лишь в ограниченных пределах трагедии, в замкнутом кругу её слов. надо его нащупать только в её словах. Поэтому от синтетического впечатления всей трагедии, которому посвящена эта глава, которая даёт только туманное настроение для восприятия, только канву, на которой трагедия вышиет свои причудливые узоры, надо перейти к аналитическому рассмотрению её составных частей. отдельных действующих лиц, их положений, речей, характеров судит. Здесь представляется нам наиболее целесообразным параллельное рассмотрение действующих лиц и фабулы пьесы. Ведь это две части, на которые распадается внешняя трагедия, из чего она составлена, и две части взаимоотношения, которых определяет весь смысл трагедии. Например, так называемые трагедии рока или трагедии характера определяются только этим. Фабула драмы, то есть ход в ней событий с одной стороны, и действующие лица, то есть участники этих событий, с другой, определяют всю трагедию. или вернее их взаимоотношение определяет её. Так, например, если ход событий в драме подчинён характером действующих лиц, зависит от них, вытекает из них, если направляющие его законы, определяющие и вызывающие его причины лежат в действующих лицах, в их характерах, мы имеем трагедию характера. Если ход событий подчиняет себе судьбу действующих лиц, вопреки их характерам, имея в себе что-то роковое и фатальное, внешне непреодолимое, что влечет людей к преступлениям, дебили и к другим событиям, не вытекающим из их характера, мы имеем трагедию рока. Таким образом, взаимоотношения этих двух частей трагедии фабула, то есть ход событий и действующих лиц, определяет весь её смысл. Так и в Гамлете надо рассмотреть это взаимоотношение. Только здесь можно прощупать смысл трагедии. Такова техническая часть работы. Надо рассмотреть ход событий в пьесе и действующих лиц её. Надо расставить марионетки, чтобы получилась сцена. Надо прочитать на этих страницах, в этих строках трагедию, её слово слово слово. Но кроме этих двух частей, фабулы пьесы, ходы событий, интриг, катастрофы и действующих лиц, во взаимоотношении которых мы рассчитываем прощупать смысл трагедии, Есть ещё одна часть, весьма важная, как бы окутывающая это взаимоотношение и придающая ему особенный вид. Мы говорим о невидимой атмосфере трагедии, о лирике её, о музыке трагедии, об её тоне, настроении, как в произведениях живописи. В картине самое важное не краски, Не изображение предметов, не полотно, а тот воздух, те перспективы, те бесконечные дали, которые возникают из сочетания красок и предметов, которые заполняют картину, но которых в картине собственно нет, которые возникают из картины, точно так же в трагедии, где от автора не говорится ни слова, где ни словом не объясняется ход событий, где только передаются, воспроизводятся положения, события, лица, разговоры не рассказом о них, но точным их воспроизведением. Самое важное это не обрисовка характеров действующих лиц, их поступков, судеб, а тут неуловимый воздух заполняющий промежутки между лицами те бесконечные дали трагического которые возникают из сочетания лиц и положений так в трагедии самое важное не то что происходит на сцене что видимо и что дано а то что висит что смутно отгадывается что чувствуется и ощущается за событиями и речами та невидимая атмосфера трагического, которая непрестанно давит на пьесу и заставляет возникать в ней образы и лица. Этой атмосферы, обволакивающей второй смысл пьесы, в самой пьесе нет. Она возникает из данного. Её надо вызвать. Каждое лицо имеет уже иной смысл. Если против него или рядом с ним стоит другое, отбрасывающее на него свой свет, надо поставить каждый из них на надлежащее место. Надо различить лиц подлинно трагических носителей трагического начала в своей душе, трагических героев от трагических жертв, гибнущих под давлением этого трагического начала. только расставив их можно вызвать к жизни то пространство, которое находится между ними, заполненное невидимыми нитями трагического. В этой музыке трагедии звучит нотами мистического органа вся гамма тёмных чувств: печали, скорби, тоски, страдания и прочего. Всего Сколько есть слов для обозначения их? Свет, заливающий трагедию, тёмный. Итак, вот с чем будем иметь дело в дальнейшем. С рассмотрением взаимоотношения хода событий и действующих лиц. И с этой музыкой трагедии, которую приходится слышать за словами трагедии. Это и должно помочь нам постигнуть настроение пьесы. понять все те отдельные трагедии, из которых мы сказали состоит наша пьеса, и которые обращены все одной стороной к внутреннему фокусу, центру трагедии. Найти этот центр, эту точку, вокруг которой она вся вращается, понять и осветить характеры действующих лиц. Уяснить механизм хода событий в пьесе и наконец что составляет всё это вместе взятое нащупать общий смысл трагедии понять её подставив под её слова остальное это всё только это тайну надо принять как тайну а разгадывание дело профанов невидимое во всей ничтожном не непостижимого Оно имеет другие ходы к душе. Невыразимое и рациональное воспринимается не разгаданными доселе чувствилищами души. Таинственное постигается не отгадыванием, а ощущением, переживанием таинственного. Остальное постигается в молчании трагедии. В этом тайное искусство трагического поэт